Глава вторая. Карита резко остановилась. Кучер помог Агате выйти. Хоть до дверей она преодолела в гордом одиночестве и уже была занесла руку, чтобы постучать, как створка открылась и на пороге предстал дворецкий. "Прошу, проходите". Он жестом пригласил её внутрь. Агата смутилась. Ей понадобилось немного времени, чтобы решиться сделать последний, весьма неосмотрительный шаг. Но вот она переступила порог и оказалась в доме, приезжая, который всегда отводила взгляд. Сообщите мистеру Дарку, что его хочет видеть леди Агата Чандлер. Всего минуточку, леди Чандлер. Позвольте сначала проводить вас в гостиную. Агата последовала за ним. Сердце бешено колотилось. В обставленной с большим вкусом гостиной она ждала, когда же хозяин дома соизволит с ней встретиться. Из сплитен, что ходили по Солтевалю, она знала, что Райлих выкупил поместье в плачевном состоянии после банкротства предыдущего владельца и обустроил дом по последнему слову магического прогресса. Кристаллы светильники на каждом шагу, артефакты, поддерживающие в жаркий день прохладу внутри комнат, специальные зачарованные камни у камина, способные долгое время поддерживать тепло. Всего этого были лишены старые родовые поместья, где хозяева цеплялись за благородную старину и жертвовали своим удобством. Интересно, откуда у него на всё это деньги? На оклад заместителя начальника мк полиции такой дом не купишь, подумала Агата, но уже в следующую секунду усмехнулась, предположив, что Кристофер не первый, кого Райлих обобрал до нитки. Дворецкий быстро вернулся. Леди Чандлер обратился он. Мистер Дарк ждёт вас в своём кабинете. Она сразу подобралась так, как сочла, что это хороший знак. Неужели таким способом он намекает на то, что разговор будет деловым? размышляла Агата, до боли в пальцах сжимая тонкую кожу перчаток. Кровь отлила от лица. В последний раз они виделись чуть больше 3 лет назад. Ей стукнуло тогда 18. Прошу Горецкий жестом пригласил её войти в кабинет. Агата прошла внутрь. Она не слышала, как закрылась за её спиной дверь. Все мысли вытеснил мужчина, что стоял напротив, прислонившись к письменному столу. "Здравствуй, Агата". Он холодно улыбнулся и скрестил на груди руки. "А я всё гадал, когда же ты отважишься приехать сама". Его взгляд обжигал. Впрочем, как и показа naive фамильярность Несомненно, перед ней стоял Райлих Дарк, но Агата с трудом его узнавала. Не было больше того улыбчивого юноши, что когда-то переступил порог её дома. Он похудел, черты лица заострились, между бровями залегла морщинка. Перед её приходом Райлих даже не удосужился накинуть сюртук и встретил гостью в рубашке. Агата поджала губы, Всё-таки Анна находилась не в том положении, чтобы выказывать свои оскорблённые чувства. "Здравствуй", прошептала она и заставила себя посмотреть Райлеху в глаза. На секунду Агата потеряла дар речи. Чёрные, и чужие, принеслась в её голове мысль. На контрасте со светлыми волосами Райлеха, совершенно чёрная радужка глаз отдавала холодом иязным. По промечива с той стороны приехать без компаньонки. Она сможет попасть из плетня. В его голосе слышалась издёвка. Ты специально это устроил, обрела голос Агата, не понимая о чём ты. Пожал плечами Райлих. О том, как мой брат проиграл тебе в карты всё наше состояние. Её руки непроизвольно сжались в кулаки. Кристофер транжирил его с первого дня смерти лорда Александра, отметил Райлих. К тому моменту, как мы сели за один стол, в ход пошло уже твое преданное. Да и зачем мне специально что-то делать? Чтобы отомстить за то, как мы расстались несколько лет назад», — заявила она. Райлих рассмеялся. «Не льсти себе, Агата. Мне нет до тебя никакого дела». Он обошел стол, сел в кресло и закинул ноги на столешницу, демонстрируя полное пренебрежение и отсутствие манер. «Итак, чем обязан твоему визиту?» Агата сглотнула. «Сейчас должен был наступить самый унизительный момент в её жизни». «Что именно мой брат проиграл тебе?» — решила уточнить она, прежде чем жертвовать своей гордостью и, возможно, честью. Райлих небрежно взял листок со стола и озвучил. «Триста тысяч золотых и ваш особняк». Агате показалось, что земля уходит из-под ног. дела обстояли куда хуже, чем она предполагала. До этого момента Агата надеялась, что они хотя бы смогут продать дом и какое-то время скромно жить на вырученные средства. В её глазах потемнело. Агата схватилась за ручку двери в поисках опоры. Как, уже сбегаешь? Неверно расценила этот жест Райлих. Она бросила на него злой взгляд. 300.000 золотых. Треть её наследства. Бог, дайте мне сил, подумала Агата и с трудом, сдерживая слёзы, сказала: Нет, я приехала, чтобы попросить тебя отказаться от выигрыша. И зачем мне это делать? Райлих вопросительно изогнул бровь. Кристофер не имел права распоряжаться моими деньгами, как можно увереннее произнесла она. Согласно законам королевства Тавироны имел Другое дело, что по негласным правилам чести его поступок выглядит жалким и низким. Но я всё ещё не понимаю, зачем мне отказываться от 300.000 золотых и особняка в лучшем районе Сольтивеля. Ага, да молчало. Ну хорошо. Он нескладительно окинул её взглядом. Допустим, я сожгу расписку твоего брата. И что дальше? Ему всё сойдёт с рук, и он же сегодня вечером снова окажется в Игорном клубе. Поверь, другие игроки не будут с тобой церемониться и ждать несколько дней, пока ты со своей матерью придёшь в себя и соизволишь заплатить по счетам. Каждое слово больно ранило Агату, но гораздо больнее было осознавать, что Райлих прав. Когда же ты успел стать таким жестоким? Хотелось задать ей вопрос, но вместо этого она тихо произнесла: В ближайшие дни мы освободим поместье. Агата повернула ручку двери, чтобы уйти. "И где ты собралась жить?" напоследок решила уточнить Райлих. "Тебе не всё ли равно?" зло спросила Агата, ненавидя себя за проявленную на его глазах слабость. "Вообще-то да, всё равно", кивнул Райлих. "Но у тебя есть то, что ты вполне можешь обменять на деньги". Вспышка гнева моментально прошла. Агата побледнела и резко повернулась к Райлиху. Тот буквально трясся от смеха. «Прибереги свой затравленный взгляд для более подходящего случая. При всем уважении к твоим прелестям, трех сотен тысяч золотых они не стоят». Насмешливо произнес он. «Тогда чего ты от меня хочешь?» Сорвавшись, повысила голос Агата. «Взаимовыгодную сделку», — ровно ответил Райлих. Вот в твоей семье есть имя и связи. Мне для продвижения по службе необходимо и первое, и второе. Ты хочешь, чтобы мы начали вместе выходить в свет? Удивилась она. Для начала. Но просто потанцевать с тобой пару вальсов мало, чтобы занять место начальника мокполиции. Мне нужна жена Агата, достаточно знатного происхождения, чтобы снобы твоего круга стали воспринимать меня всерьёз. «Ты хочешь на мне жениться?» — прошептала она, не веря своим ушам. Предложение было неожиданным, но куда более заманчивым, чем роль содержанки. «Что, пугает сама мысль о таком вопиющем мезальянсе?» — спросил Райлих. На Агаты словно вылили уши от ледяной воды. «Нет, ты не так понял». «Тебе интересно мое предложение или нет?» — грубо перебил он. Ангата стиснула зубы, отлепла от дверной ручки и прошла к свободному креслу. Ей требовалась небольшая передышка, дабы взять чувство под контроль. Аккуратно расправив ткань юбки, она опустилась на сиденье и, выдержав прямой взгляд Райлиха, произнесла: "Какие гарантии, что когда ты всё получишь, я не окажусь вместе с мамой на улице?" "Другое дело", хмыкнул он и соизволил убрать ноги со стола. мы заключим магический договор. Там будут чётко прописаны суммы на содержание и твой личный капитал. Хорошо, я согласна. Не раздумывая, ответила Агата, так как любой расклад был лучше того, в котором она находилась сейчас. Не так быстро, дорогая, снова рассмеялся Райлих. Это ещё не всё. Я хочу титул лорда для нашего наследника. Наследника растерялась она, чувствуя, как краска заливает лицо. А ты надеялась на платонический брак? Нет. То есть, невнятно начала Агата и разозлившись на себя выпалила: "Титул лорда принадлежит Кристоферу. Его нельзя просто так проиграть в карты или забрать, как какую-нибудь безделушку. Но от титула можно отказаться в пользу других членов семьи. Тогда он автоматически перейдёт к твоему будущему сыну". Кристофер не пойдёт на это, она покачала головой. И ещё как пойдёт, заявил Райлих. Его уже прижимают кредиторы. Я готов закрыть его долги в обмен на отказ от титула. Думаю, одна-две встречи со сборщиками долгов, и Кристофер сам приползёт на коленях просить о помощи. Я не могу гарантировать, что он согласится, всё ещё сомневалась Агата. В твоих интересах его убедить. пожал плечами Райлих. Без титула сделки не будет. Плечи Агаты вздрогнули. Ей тайно захотелось снова увидеть того Райлиха, что она когда-то знала, но холодный и равнодушный взгляд собеседника показал, насколько несбыточное её желание. Хорошо, попробую что-нибудь сделать. Агата встала. Её примеру последовал и Райлих. Я приеду завтра к 12:00 с адвокатом. советою не откладывать разговор с братом. Райлих она впервые за весь разговор обратилась к нему по имени. Что ты рассказал Оливеру? Презрительная усмешка исказила его лицо. Он сделал шаг и буквально навис над Агатой. Её дыхание сбилось. Она подняла голову и утонула в бездонных глазах Райлиха. Щёки пылали огнём. Кончики пальцев покалывало. К сожалению, она прекрасно помнила эти чувства, лишающие ее способности ясно мыслить. Боишься, что он узнал о нашей интрижке в прошлом? Нет, он не в курсе. Одним касанием Райлих заправил Агате выбившийся локон за ухо и с ледяной стужи в голосе спросил. Интересно, а этот перст тоже растворк помолвку через записку? Оскорбленное выражение ее лица подтвердило догадку Райлиха. Мои отношения с лордом Пирсом не имеют ничего общего с тем, что было между нами. Если ты забыл, то напомню. Мы никогда не были помолвлены, и если тебе казалось, что я чем-то тебе обязана, ты ошибся. Закончив говорить, Агата буквально выбежала из кабинета. Она столкнулась с растерянным слугой оже в холле, и сама открыла себе дверь. Манеры последнее, что её волновало в данный момент. Она хотела сбежать от Райлиха и воспоминаний, которые так старательно пыталась забыть. Уже сидя в карете, Агата пришла в себя. Сделка, титул лорда, деньги. Обстоятельства, словно удавка, затягивались на ее шее. Теперь к ним присоединились призраки прошлого. Записка. Когда-то Агата рассталась с Райлихом с помощью дурацкой записки, и он ничего не забыл. В таком состоянии нельзя было возвращаться домой. Она вспомнила, что давно не проверяла своих подопечных и постучала по стене, привлекая внимание кучера. «Да, леди Агата?» — отозвался тот. «Заедем сначала в приют?» — распорядилась она.